Глава 3. Невеста-бунтарка. В смысле, я буду не единственной невестой царя. Вот так думаешь? Ну, наконец, первый раз в жизни повезло. Выйду замуж за царя, стану царицей. А потом оказывается, что всё было не совсем так, как ты себе навоображала. И есть один маленький подвох. Всё так, всё так, кинет Аиса. Хлопачь в округ меня, чтобы привести в порядок мою одежду и прическу, приговаривала нянька. В Аквилай, столице северного государства, состоится отбор невест для царя Северного моря. На отбор прибудут самые достойные пригожие девицы пяти земель и четырех морей. И вы одна из благородных девиц, которым оказана высокая честь поучаствовать в отборе. Скажите спасибо батюшки вашему. Уж он расстарался ради вас. Все-таки души в вас не чает, а вас только мои печется. У меня нервно дёрнулся глаз. Обман, кругом обман. Муж обманывал, коллеги обманывали. Слащавый юнец с ресничками обманывал. Царя посулили в мужья, обманули, и сущность с белым мехом, закинув меня в эту другую жизнь, тоже обманула. А я-то только понадеялась, что вот сейчас начну то самое желанное заново, где всё у меня будет не так, как за мои 40 лет жизни, а уж, конечно, намного лучше. И, пожалуйста, обманули Быть одной из нескольких невест царя, пройти отбор, это, кстати, что значит? Ещё и соревноваться с другими девицами за мужа Канада? Я поморщилась. Ну, знаете, это не совсем то, что я представляла подначать жизнь заново. Да зачем мне такое заново? К чёрту всё. Внутренне трясясь от злобы и обиды, отчаянно подумала я. Не поеду. Даже не пытаясь скрыть негодования в голосе, заявила вслух. Нянька перестала вертеться вокруг и испуганно вскинула на меня глаза. Кин, Ютаиса, вы что это удумали? спросила с опаской в голосе. Нюш, что ни как радия подлец этого бессовестного из головы не выбросите. Она стала передо мной, строго уперев руки в бока. Забудьте о нём, говорю вам. Позволите ему вас обмануть и себя опорочите. И батюшку вашего дорогого, который так растарался в лепёшку расшибся, чтобы вас царю северному посватать. Плохо старался, заявила я тоже, уперев руки в бока. И глядя на дородную тетку, ничуть не менее строгим взглядом, чем она на меня, нянька опешила: "Что? Как? Да как вам не стыдно? Кинь ее Таиса! Батюшки ваши во старайне не цените! Не ценю", резко заявила я. Настроение из-за подробностей сватовства испортилось и меня понесло. Хорошо бы постарался. Была б я единственной невестой царя, а быть одной из нескольких унизительно. У Уни... не махнула нянька и вспизнула руками. Да вы только покредите! Стать невестой царя Северного моря, да хоть одной из сотни, честь великая. У меня опять дёрнулся глаз. Я тяжело вздохнула. Никакой чести в этом нет. Мужик девок перебирает, как товар на рынке. А невесты ещё небось и угождать ему должны. Из куры вон каждая будет лесть, чтобы ему понравиться, чтобы её выбрал. Нянька ахнула громче прежнего и схватилась за сердце, потом поглядела быстро по сторонам и в ужасе глянула на меня. "Кин, я Таисова, где таких мыслей набрались?" Думаете, что говорите? Чего доброго в вашей речи возмутительной, ещё батюшку услышит. Она тряхнула головой и нахмурилась, с подозрением в меня вглядываясь. Негоже удивица быть такой гордой. Чего это на вас вдруг нашло? Царь это вам не ради какой-нибудь глазадой, у которого только и есть, что глазки красивые и ни гроша за душой, а сам государь одного из четырёх морей. А помнитесь, не гневите батюшку своего и идите собираться в путь. Завтра поутру корабль отплывает. Несколько секунд я сдерживалась, говоря себе, что нет смысла вступать в спор с этой матроной, с ее ветхозветными взглядами. Но потом не выдержала и с усталым вздохом сказала: "Если батюшка так любит свою дочь, то пусть найдет ей. Тьфу ты! Проворчала в сторону. Мне пусть найдет мне другого мужа. Можно старого, лет тридцати или даже тридцати пяти. Можно не очень богатого, но и не бедного. Можно с брюшком, можно лысого. Я девушка неприхотливая, но с одним условием." чтобы я у него была единственной и невестой, и женой. Оставив няньку стоять с открытым ртом, я повернулась к ней спиной и удалилась прочь. Выходя из комнаты и следуя по коридорам барского дома на холме, где возвышался городок Рагуда, я думала: "Да что она понимает? Это ветхозаветная тётка. Я всё ещё не отошла от истории с моим мужем. Он ведь жил сразу с двумя женщинами, гад такой. Не сразу со мной развёлся. Несколько месяцев Роман крутился с Настей, ходил к ней, А из её постели по вечерам приходил в нашу, в мою. Спал с ней и спал со мной. Нет, больше не хочу. Жениха, у которого я буду всего лишь одной из нескольких невест, быть не единственной женщиной, не хочу. Будь он хоть трижды царь. Даже мысль об этом до сих пор для меня была слишком болезненной. Я всё ещё не до конца осознала, что со мной происходит. Как это вообще возможно, чтобы я вдруг стала юной красивой девочкой лет 17-18? Всё это воспринималось как странный сон. Но даже находясь в таком странном положении, я точно знала, что больше не хочу в своей жизни мужчину, который будет выбирать между мной и другой женщиной, даже несколькими женщинами. Нет уж. Мне нужен мужчина, которому буду нужна только я. Так что, пожалуй, насчёт царя я передумала. Я заснула в ухоженной спальне дворянского особняка, на мягких, как пух, перинах, с роду на таких не спала. с плотно задёрнутым пологом. Уснула на удивление быстро, но перед тем как погрузиться в сон, успела подумать. И стоило ли ради этого начинать всё сначала? Пусть лучше было и дальше жить своей жизнью, переехать в региональный центр и устроиться на новую работу. Не хочу я за внимание царя бороться. Не для меня это. Всё-таки какое молодое тело мне не дай, а внутри мне уже за 40. Не для меня такие игры. Не буду я в них играть. Будешь Не буду, упрямо произнесла я в первый момент. Потом мой сон зазвенел натянутой нитью тревоги. Я же сплю? Тогда кто это разговаривает со мной во сне? Ты сделаешь то, что я тебе скажу, Таисия, снова произнёс голос прошелестев вокруг меня. Мои глаза широко распахнулись, а тело само собой вскинулось. Я села на кровати и осмотрелась. Полог был всё так же плотно задёрнут, но странным образом я сквозь него видела всю комнату. Камин с позолоченной полкой, Зеркало над камином в резной раме, расписные сундуки и лавки вдоль стен. Я сплю. Это сон, определила, прислушиваясь к внутреннему голосу. Краем глаза уловила какое-то движение справа и резко повернула голову. Успела заметить взметнувшийся белый мех и тень на стене, похожую на веер из множества хвостов. Однако стоило присмотреться, как тень стремительно скользнула по стене и исчезла. Ты поедешь в эквилаю, раздался тот же голос с другой стороны. Я дёрнула головой теперь влево, и всё повторилось. Белый мех словно пронёсшись у меня перед глазами, и тень от хвостов на стене, которая, впрочем, тотчас же исчезла. В голосе не было просьбы, не было совета. Он звучал как приказ. Встретишься с правителем северной страны и сделаешь всё, чтобы пленить его сердце. Моя голова снова дёрнулась вправо. Белый мех, тень от хвостов на стене, и тотчас всё исчезло. Я узнала этот голос, потому что уже слышала его прежде. в своей собственной голове в тот момент, когда бросилась на дорогу спасать замерзшую белую кошку, когда остановилось время, а одновременно остановился джип, который должен был сбить меня на смерть. Вот тогда оно и заговорило со мной впервые, спросив, хочу ли я начать жизнь заново. И сейчас это была та же самая сущность. Она говорила со мной снова в моем сне. Не буду. Мой голос звучал не слишком уверенно, но во мне говорило упрямство. Не стану этого делать. У тебя нет выбора, прошелестел голос слева. Мылтешение белого меха, танец теней хвостов на стене. Слова эти мне не понравились. Но вместо того, чтобы спросить, почему у меня нет выбора, я задала другой вопрос. Что случилось с Таисой? С настоящей Таисой? Её больше нет. Прошелестело справа, и я опять не успела поймать взглядом ускользающую от меня сущность. Я нахмурилась, насторожившись. Что значит нет? Споткнувшись о камень на тропе, она упала, и её душа навсегда покинула её тело. По привычке моя голова дёрнулась на голос, но и в этот раз я не смогла ничего разглядеть. А я, что стало со мной? С настоящей мной? Там, где я была раньше? Тебя там больше нет. Прошелестело совсем близко, как будто почти на духом. И я снова резко повернула голову, и снова чётко: "Нет". Как это понять? Совсем Водитель вышел из машины в уверенности, что из-за него едва не случилась авария. Но на дороге никого не было. В конце концов он решил, что заснул за рулём, и ему всё привиделось. Мильтешение белого меха, скользящий танец теней. Для тебя нет пути обратно, Таисия. Я перестала дёргать головой. В этом не было никакого смысла. Часто задышав от волнения, сидела на постели и смотрела прямо перед собой, но ничего не видела. Это твой единственный шанс начать все сначала, поэтому ты должна меня слушаться. Соблазни царя, завоюй его сердце и получишь ту жизнь, которую упустила в прошлом. Но запомни, Таисия, твоя судьба в моей власти. Не выполнишь, что велю, выброшу из этого тела, сгинешь в небытии. Все для тебя закончится навеки вечные. Последние слова прошли стере так близко. Будто голос невидимого существа прошептал мне их прямо в ухо. Я дернулась от испуга, и тотчас на меня навалился ворота белого меха, приглушая вырвавшийся из моей груди крик. Спасите! Вскочив на постели, я тяжело дыша облегчилась. Подо мной были мягкие, как пух перины, вокруг задернутый полог, сквозь который я почти ничего не видела. Кине Таиса, Кине Таиса, случилось с вами что? На крик прибежали слуги, и мне пришлось успокоить их, что со мной все хорошо. Услышав удаляющиеся от двери шаги, я откинулась обратно на постель и сделала глубокий вдох. Вот тебе и отплатила за добро. Кошка, которая не кошка, что-то иное. Я совсем не представляла себе, зачем этой сущности нужно было, чтобы я влюбила в себя царя. Но стало вдруг совершенно ясно одно: существо это могущественное, его голос способен проникать ко мне в голову, оно способно приходить в мои сны, оно перенесло меня в это тело, тогда как мое тело собственное. Если я всё правильно поняла, то тело Таиси, которая я была на протяжении 40 с лишним лет, исчезло без следа. С концами. А значит, возврата действительно нет. Что ж, похоже, меня лишили выбора совсем. То есть вообще. Хочу я этого или не хочу, а придётся мне, видимо, ехать в Аквилаю на отбор невест для царя Северного моря. Попрощаться с жизнью навсегда? Нет, простите, но я пока не готова.